Над шпилем королевского замка отламывался от ночной краюхи неба шафрановый ломоть. Там позади вставал текрейский рассвет. алые ленты полз по горизонту, к закату бледнел и далее темнел, заставляя звезды отражаться в водах залива. Герцог Рюворон уже давно стоял на открытой галерее, наблюдая, как одно за другим гаснут небесные светила, покоряясь силе встающего солнца. Почти всю ночь он провел в королевском склепе, прощаясь с возлюбленной. а когда боли и горечи стало слишком много, не выдержал. ушел сюда, не желая возвращаться в опустевший дом с зачехлённой мебелью. Одетый лишь в простую куртку из плотной ткани, Атрон не ощущал холода. Опершись на парапет, разглядывал калейдоскоп внутренних дворов замка. Хитросплетение вишенрокских улиц, черное пятно моря, шум которого слышался даже отсюда. Герцог никогда не любил юг. Ему казалось здесь слишком жарко, слишком ветрено, слишком суетно и шумно. Но пока Рейвин была жива, была рядом с ним, пусть уже не его, он мог дышать и на юге, и каждый вздох не опалял огнем легкие. Когда она умерла, так быстро, неизбежно, неожиданно кончился воздух. Он помнил, как стоял в прихожей своего дома с бутылкой дешевейшего, купленного где-то по дороге пойла в руке, и смотрел на себя в зеркало, понимая, что стоит начать пить и уже не остановиться. Ему было все равно, но каким бы плохим отцом и мужем он ни был, однажды поклялся Рейвин быть и отцом, и мужем. Ради этого следовало сохранять трезвый рассудок. Тогда он швырнул бутыль в зеркало, оттолкнул выбежавшую на шум заплаканную Ферону и заперся в кабинете. Череда последующих дней сплелась в траурную ленту. По этикету ему следовало присутствовать на похоронах королевы, и он присутствовал. Рядом плакала безутешная супруга, а он казался куском льда. Истинный узаморец с холодным, чуть брезгливым выражением лица. Никто из стоящих рядом, включая Ферону, не знал, как кусок за куском, сосуд за сосудом умирало его сердце, покуда гроб с телом королевы гвардейцы несли через дворцовую площадь в храм, где должно было состояться отпевание и прощание народа с той, кого люди почитали святой уже при жизни. Дальнейшее существование превратилось для него в каждодневную пытку. Мысли о самоубийстве не раз приходили в голову, однако отрон презирал слабость. Убить себя, чтобы не ощущать душевной боли, путь недостойный мужчины». недостойный, возлюбленный той, которую звали Рейвин Моринг. Древний обряд, связавший их перед духами ветров, он вспоминал каждый день, надеясь, что в конце жизненного пути они приведут его к нареченной. Однако самоубийцам духи не помогали. Вон в том садике, в беседке, он и королева часто сиживали вдвоем, молча глядя друг на друга, продлевая горькую пытку не касанием, Их взгляды рассказывали обо всем — о любви и одиночестве, о нежелании делить постель с другими, о долге. До своего назначения в крейли Атрон исполнял обязанности секретаря королевы, поэтому был в курсе всех ее дел, недомоганий, забот и радостей. Не раз и не два он ловил себя на желании размазать ласурского короля по плитам дворцового пола, Однако рейвин, мудрая рейвин взяла с него слово, что он не станет покушаться на жизнь Редерда ни прямо, ни косвенно. И неизвестно, кому из них было больнее тогда, ей, отдававшей такой приказ, или ему, его выслушивающему. Вон через те ворота он уходил, неся в кармане назначение в Крей, шестым чувством понимая, что король усылает его так далеко и надолго. не только из-за необходимости избавиться от незаконнорожденного сына, а через те, наоборот, входил, боясь не успеть попрощаться с ней. Он не успел. У Рейвин было слабое сердце, которое подтачивало вся ее жизнь, и оно не справилось. Он ворвался в покое, лишь чтобы увидеть ее строгое лицо. Чистое, светлое и печальное, неживое. Шафран перекинулся на закатную сторону неба. Солнце поднималось выше. Когда оно окажется на четверть пути к самому высокому шпилю дворца, а трону надлежит явиться во внутренний дворик, чтобы порталом отбыть его замор. Обоз с вещами был отправлен несколько дней назад. Покои для него уже подготовлены, прислуга набрана. Первый министр Свин позаботился обо всем со свойственным ему тщанием. Не смог лишь одного — отправить обозом сердце герцога Рюварона из проклятого города Вишенрога. Оно навсегда останется здесь, в том дне, когда Рейвин затихло, вытянувшись и сжав кулачки, глядя бездвижными темными глазами в потолок своих покоев. В этот момент мир поблек, его краски исчезли. Озираясь, Атрон видел все будто присыпанным пеплом, серым, серым прахом. Вон те окна ее покоев, которые она обставила так, как было принято на Северной Родине. Светлая мебель и пушистые ковры, большие окна и маленький очаг. Рейвин любила холод, не боялась его, как и все узаморцы. Часто стояла у окна, дыша на стекло и следя, как пропадает призрачное облачко влаги на нём. В такие минуты он затаивал дыхание, лаская взглядом точёную фигурку. представляя свои ладони на ее плечах, грудях, бедрах. Однажды она обернулась слишком рано и увидела все это в его глазах. И такой болью полыхнул ее взгляд, что впредь ради нее же. Атрон прятал лицо под маской равнодушия. Да, они могли бы стать любовниками, могли бы в любую минуту, когда оставались наедине, но для Рейвин это казалось неприемлемым. Алтарь Пресветлый навсегда лег между ними границей, через которую ее вера, гордость, воспитание не давали переступить. Сейчас Рюворон согласился бы с ней. Девушка из далекой провинции, похожая на олененка, была королевой не только на словах. Видимо, люди ощущали в ней эту жестокую правду по отношению к самой себе и оттого так почитали, верили, любили. Но тогда он не справлялся со страстью, с ненавистью и отчаянием, срывая зло на тех, кто был рядом. Увы, легче не становилось. Так стоило ли мучить их, любивших его искренне всем сердцем? Он еще не нашел ответа на этот вопрос, однако то, что задавал его себе, было первым шагом назад. В те дни, когда его руки спокойно лежали на ее плечах, а ее голова у него на груди. И мир казался вечным и верным. а дорога жизни широкой и пустой. Хочешь, иди туда или в другую сторону, или вообще сойди на любую из тропок, что пронизывают мироздания. замор, заснеженная родина. Белое сердце пустоты. За ним расстилались весереческие пустоши, на которых то тут, то там вырастали причудливыми кристаллами заледеневшие скалы. А в Узаморе были дремучие леса, широкие красивые реки, седое море, обнимающее мелкие острова, архипелаг которых шел вдоль побережья. В Узаморе небо расцветало невиданным цветком полярных сияний и не темнело в середине лета, даря прохладу и негу белых ночей влюблённому. В узомор. Сердце оживало от этих слов. Стоя под рассветом, трон благословлял того, кого проклинал так долго — Его Величество Ретерта. Узамор. Последняя пристань, место, откуда он, наконец, отправится за свои рейвин, когда закончит земные дела. Проводить его пришли немногие. Принц Аркей, первый министр, архимагистр Никорин, секретарь и гвардейский караул. Атрон выслушал короткую речь его высочества, получил от министра верительные грамоты. Волшебница уже открыла портал. На той стороне виднелись стертые до блеска плиты белого мрамора во дворе древнего замка Морингов. Сразу по прибытии герцогу надлежало нанести визит князю Ульверту. «Мы надеемся, ваше назначение принесет пользу королевству», — напоследок сказал принц Аркей. «Не подведите нас, герцог, не подведите Лассурию». Атрон смотрел в портал, а видел лицо любимой, юное, нежное, прекрасное, Видел любовь в ее глазах и решимость никогда не расставаться. «Я не подведу замор вашего высочество», — ответил он, поклонился и шагнул в портал, оставляя за спиной юг, в котором, как мошка в гентаре, навсегда застряло его сердце.